Глава двадцатая. Виолетта. «Прекрати! Прошу, хватит!» Все, что я могла, — это умолять!» — Андрей кричал. «Нет, не так. Он орал от боли. Сколько бы и раз его не били, сколько бы раз не кололи, — так кричал он впервые. Черт возьми, насколько же это больно слышать! Ноги сами понесли меня к девочке. Вот только что я могла. Она меня не слушала. Почему? Это ведь совсем не монстр. Она живая, разумная. Андрей, прошу, хватит. Хватит! Я схватила девочку за руку, направленную на Андрея, и опрокинула малышку на землю. Но удивление девочка оказалась до ужаса легкой и слабой. Аж настолько, что со всей своей небольшой физической мощью я сломала малышке руку, не рассчитав силу. Валяясь на земле, та смотрела на меня глазами, наполненными болью и слезами. Она плакала. «Да что здесь вообще происходит?» а -А... «Андрей!» Даже без прямого контроля девочки пламя продолжало его сжигать. «Нет, это не убийство, а настоящая пытка!» Механически я кинула в парня еще одно исцеление. «Стойте! Сначала всего этого кошмара прошло всего 20 секунд!» «Нет, хватит, это невыносимо!» «Прошу тебя, хватит!» Я упала на колени перед девочкой и взяла ее за здоровую руку. Рука оказалась, на удивление, теплой. Нет, она была человечески тёплой. «Умоляю, отпусти его, мы не сделаем тебе больно. Мы уйдем, я обещаю. Отпусти, он не выдержит. Умоляю, хватит!» Внезапно из моих глаз тоже побежали слезы. «Сестрёнка, о чем ты говоришь?» спросила девочка сквозь всхлипы глядя на меня невинными хрустально чистыми глазами мы с братиком просто играем это весело не бойся все будет хорошо девочка улыбнулась мне сквозь слезы невинной улыбкой а, -а, -а! черт возьми почему что не могу спасти я должна спасти андрея ну как убить я просто не могу ее убить а, -а, -а! Лишь в этот момент я поняла, что исцеление не помогало. Прошло лишь полторы минуты, но здоровье Андрея уже прыгало в пределах от 70 до 80. Нет, уже 60-70. Исцеление просто не успевало справляться с такими повреждениями, такими темпами. Андрей умрет. Меня, кстати, зовут Андрей, и я маг. А ты кто по скиллам? Если у тебя цель достичь обелиска, то мы можем отправиться дальше вместе, если не против, конечно. Ну да, а что не так-то? Тебе ведь вроде и так норм. Вот же упрямая девчонка. Помочь встать? Я не против. Что, настолько хорошо сочетается с моей новой прической? Ты опять начинаешь? Вот точно. Договоришься, и я тебя в доспех упакую, а сам буду издалека магией пулять. тоже мне, шутница сотого уровня». «Ну хорошо, шантажистка, и чего же ты хочешь? Хотя есть один вопрос. Ты думала над тем, что будешь делать после того, как мы выйдем из подземелья?» В глазах вдруг затуманилось. Я видела лишь яркую улыбку этого дурака и ничего более. Встав на ноги, наложила стрелу на тетиву и оттянула до упора. Направила прицел прямо на валяющуюся на земле и тихо всхлипывающую от боли маленькую хрупкую девочку. Сестренка, посмотрела на меня малышка снизу вверх с мольбой в глазах, — «что ты делаешь? Зачем? Ты ведь не сделаешь мне больно, правда?» «Прости, мне жаль, но этот дурак, он мне дорог, очень, я этого не хочу, прости». Когда стрела сорвалась и проткнула грудь девочки, я уже и не пыталась сдерживать слез. На белоснежном платье крохи появилось красное пятно. Оно расплывалось все шире. Из ее рта побежала тонкая струйка крови. Девочка смотрела на меня непонимающим взглядом полным боли. Она не понимала, почему должна умереть. Крики Андрея стихли. Вокруг наступила тишина. Лишь птицы щебетали вдалеке. В сознании плавал тот же туман, но я как-то нашла в себе силы кинуться к Андрею. Пламя исчезло, но корни почему-то его до сих пор сдерживали. Видимо, девочка еще была жива. Сдирая руки до крови, я стала рвать их. Вот только это продлилось недолго. Вскоре они исчезли. Здоровье девочки достигло нуля. Андрей уцелел. Не без труда, но мне удалось стащить с него шлем — Эта пытка продолжалась около двух минут, но для меня она длилась целую вечность. Здоровье парня перестало падать на 22 второй ХП. Уж не знаю, в который раз, вновь накидывала на него исцеление. Тогда я не видела и не слышала ничего вокруг. Если бы девочка осталась жива, ей бы ничего не стоило убить меня в тот момент. Я видела лишь лицо Андрея. все в ожогах, страшных ожогах. «Не умирай, только не умирай. Исцеление». Слава всему, рано заживают. Пожалуйста, быстрее, быстрее! Медленно, но Андрей все же открыл глаза. Правда, сфокусировать взгляд он пока не смог. Хорошо, как же хорошо! Он жив. Я. Я убила ее не напрасно. А! -а, -а. Не выдержав всего этого ужаса, я просто разревелась у Андрея на груди, как глупый ребенок. Ирония! Но за всю свою жизнь я не плакала столько, сколько за месяц в этом проклятом мире. Хотелось забыть. Забыть все, как страшный сон, и, наконец, проснуться. Там, где никто не будет умирать или страдать от боли. Там, где никого не нужно убивать. Не знаю, сколько времени прошло до того, как к Андрею вернулось сознание. Может, минута, а может и час. Знаю я лишь одно. все это время я плакала, и мои слезы предательские не хотели заканчиваться. «Прикольно. А я, оказывается, жив». Вдруг услышала отстраненный голос Андрея, после чего тот, нервно хмыкнув, добавил. «Правда, есть угроза утонуть, но, думаю, справлюсь». «Дурак, не смешно. Ты... ты... опять чуть не умер. Девочка, я убила ее, Мне пришлось...» «Ты спасла мне жизнь, а девочка — это лишь очередная выдумка системы. Образ, а не человек». С признательностью сказал Андрей, после чего я почувствовала, как его рука успокаивающе гладит меня по голове. «Нет, разве ты сам не видел? Она была живой, не монстром, придуманным системой. Она чувствовала и говорила. Черт! Только я подумала, что скоро прекращу плакать, как слезы полились с новой силой. «Это всего лишь игры ИИ», — тяжело вздохнул Андрей. искусственный интеллект очень похожий на человека да и разве может нормальный человек жарить огнем другого да еще и при этом радоваться не знаю но ее глаза они были такими живыми слезы все бежали однако мне все таки удалось слезть с андрея чтобы тот смог подняться я села на лесную траву обняла ноги и продолжила тихо всхлипывать глядя в никуда мне было страшно повернуть голову и увидеть труп малышки за спиной Хм, что-то я не вижу тут никакой девочки, растерянно произнес Андрей, посмотрев куда-то вперед. А? Не понимая, о чем говорит напарник, я все-таки обернулась. На том месте, где должна была находиться мертвая кроха, сейчас лежало нечто иное странное существо, покрытое ярко блестевшей на солнце чешуей синего цвета. Верхняя часть ее тела кажется, существо было женского пола, Имела торс, руки и голову, а всё ниже талии вдруг оказалось длинным хвостом. но у существа не имелось. Зато были длинные когти на руках и клыки во рту. Значит, это все таки не ребенок. Вот только что это? Кажется, Андрей собрался подобрать лут, но, честно говоря, мне было глубоко наплевать на то, что нам там выпало. Я до сих пор не могла поверить. Как эта девочка могла быть неживой? Она ведь выглядела даже слишком реальной. Одно дело убивать орков и гоблинов, но совсем другое — то, что произошло сейчас. Вдруг я поняла, что слезы уже не текут. Видимо, выплакала всю воду в организме. Зато я начала дрожать с новой силой. Одно хуже другого. Смотрю я на лут и не понимаю, то ли радоваться, то ли плакать от досады. Неуверенно протянул Андрей, забирая лут и скидывая мне параметры всего одной выпавшей вещи. Браслет искусного мага. Класс эпический. Прочность 1200 из 1200. Мощность критического урона плюс 9. Дух плюс 20. Стойкость плюс 20. Умения: Столб пламени, 10 уровень. Магические корни, 10 уровень. Иллюзия, пятый уровень. Дополнительные условия. Для активации браслета требуется две тысячи маны. «Похоже, ты им не скоро воспользуешься», — заметила я совсем без эмоций. Вот сейчас чуть ли не последнее, что меня интересовало. И как только Андрей может оставаться таким спокойным? Я его совершенно не понимаю». «Это да», — печально вздохнул парень. «Ты лучше скажи, долго еще будешь мучить себя. Сколько раз повторять, это не человек, а моб, да еще и под иллюзией». Понимаешь, что неприятно, но, увы, тут такой мир». «Неприятно? Такой мир? Да как ты только можешь оставаться таким холодным в такой ситуации? Я стреляла в ребенка, даже если это был кто-то другой. Это существо думало и говорило, оно не было просто программой. Я его убила. Я — убийца!» Внезапно на смену печали и страху пришла злость на весь мир вокруг. «Почему ты называешь себя убийцей?» «То есть лучше было бы, чтобы она убила меня, а потом тебя? Так, что ли? Ты спасла мне жизнь. Тебе этого мало?» Неожиданно возмутился Андрей. «Очнись. Хватит жить в прошлом. Это другой мир, и у него другие правила. Ты ничего не понимаешь, не имеешь даже малейшего понятия о том, как я себя чувствую. Да ты хоть раз задумывался о том, что в голове у тех, кто ни одной игры в своей жизни не видел?» нет? «Для тебя это все игра с установленными правилами и законами, но для меня шанс прожить еще одну жизнь по-другому. Вот только я хотела совсем не такой». Черт! Прости, но мне нужно побыть одной». Не сказав больше ни слова, я побежала прямо к двери. Даже ничуть не удивилась тому, что-то стояло прямо посреди леса. Мне хотелось покинуть это проклятое место как можно скорее. Не видя перед собой абсолютно ничего, я промчалась по коридору. Открыла ворота босса, затем по мосту, прямиком к двери, через которую мы пришли в этот ад. Все это произошло механически. Тело двигалось само, и мозг совсем не принимал участия в данном процессе. Мимоходом я несколько раз упала, однако боли от чего-то совсем не почувствовала. Добравшись до двери, дернула один раз за ручку, однако та, разумеется, не поддалась ни на миллиметр. Вполне ожидаемо. Да и если бы открылась, куда бы я направилась? Мне просто некуда идти». Недолго думая, я уселась на землю и оперлась спиною о двери. Хотелось опять разреветься, но слезы не бежали. Наверное, я уже выплакала все, что возможно. Мельком заметила, как Андрей выходит через дверь босса и садится на вершину странной конструкции из камней прямо по центру огромного зала. «Странно, но статы он не открыл». Просто смотрел то в пропасть, то на две другие двери. Похоже, для него этот бой тоже не прошел просто так. Конечно, я знала, что сделала правильный выбор. Единственно правильный выбор. Вот только совершенно не понимала, почему мне вообще пришлось его делать. Разве враги в этом мире не должны быть мерзкими тварями, при убийстве которых я не испытывала бы и капли сожаления? Так почему нам пришлось встретиться с подобной нам? Эта девочка была слабой, милой. хрупкой, чтобы убить ее хватило всего одной стрелы, и даже то, что потом мы узнали ее истинный вид, совсем не меняло сложившейся ситуации. Насколько же жестокими должны быть люди будущего, чтобы заставить нас биться с детьми? И эта новость о специализации и отборе, если мы им совсем не нужны и воскресили нас вовсе не из добрых посылов, тогда зачем? Я просто не понимаю. «Хотя есть один вопрос. Ты думала над тем, что будешь делать после того, как мы выйдем из подземелья?» «Да, я не понимаю, но, кажется, хочу понять. Я хочу понять то, что произошло сегодня. То, кем была эта маленькая девочка. Почему она улыбалась так ярко? Почему мне пришлось убить ее? А еще я не должна отпускать его одного. Не хочу, чтобы он умер. Не хочу испытать тот ад, через который мне пришлось пройти сегодня еще хотя бы раз в жизни». «Больше никогда». «Да». Кажется, я уже знала ответ на вопрос Андрея. Более того, мне и самой не верилось в то, насколько же он безумный. «Эх». Я сделала глубокий вдох полной грудью. «Соберись уже, тряпка». Окончательно успокоившись и придя в норму, насколько это было возможно, я встала на ноги и направилась прямо к Андрею. Парень сидел на том же месте, что и раньше, весь в мыслях. Кажется, сначала он меня совсем не заметил. Лишь когда я стояла уже в метре от него, Андрей слегка повернул голову в мою сторону. и Я же просто уселась рядом с ним в абсолютном молчании. «Злишься?» — тихо спросила я спустя какое-то время нашего общего молчания. «Нет». Все так же, глядя в пропасть, ровно произнес он. «Не стоило срываться на тебе. Прости». Вновь обратив внимание на мутный взгляд парня, направленный одновременно и в пропасть, и в никуда, я спросила. «О чем сейчас думаешь?» «Раньше я считал, что после того, что испытал в больнице, никакая боль уже не сможет меня изменить», — ответил Андрей, никому конкретно не обращаясь. «Я ошибался». «Это я виновата. Если бы не возилась так долго, все могло бы закончиться быстрее. Прости». «Таким Андреем мне еще никогда не приходилось видеть». Я протянула руку и накрыла его ладонь, даже не спросив на то позволения. «Зато теперь я знаю, как ощущают себя грешники, попавшие в шестой круг ада, описанного Данте», — грустно улыбнулся Андрей. «Почему именно в шестой?» — спросила я еле слышно. «По мнению Данте, именно там, в раскалённых гробницах, жарятся заживо еретики в очищающем огне». «Ах, да, специальное место, отведенное для еретиков. Хорошо, что все это неправда. Мы с тобой умерли, но никакого ада на той стороне не нашли». я сжала ладонь андрея еще крепче обещаю я больше не позволю этому повториться не из за собственной слабости так точно неправда говоришь задумчиво протянул парень может и так вот только ответь мне на один вопрос а что есть правда откуда мы знаем что система говорит нам правду как проверить то что нам сообщают не знаешь вот и я не знаю опять ты к своим философствованиям? вздохнула я притворно Нам ничего не остается, кроме как верить этой системе. Ну, думаю, когда-нибудь мы узнаем ответы. А если нет, вымысел просто станет истиной, а мы этого даже и не заметим. Моя правда на данный момент — это мы и два босса, после которых я, наконец, смогу взглянуть на солнце, пусть и виртуальное. Вот и все. Самое странное заключается в том, что вроде как недавно я жарился в огне и мечтал о смерти, а сейчас вспоминаю эти события как что-то туманное и нереальное. Не обратив внимания на мои слова, продолжил рассуждать Андрей. «Тело здорово, а вот что делать с головой ума не приложу? Как-то это всё...» «Это потому, что не все раны лечатся исцелением, а тебе просто нужно немного времени», — сказала я то ли себе, то ли Андрею, после чего вновь окинула парня изучающим взглядом. С ним сейчас определенно что-то было не так. «Что-то мы с тобой расклеились, как говорил мой знакомый. Война — фигня, главное маневры. Андрей усмехнулся, подмигнул и, уже вставая, уверенно добавил. «Так что пошли маневрировать. Глядишь, и прорвемся. «Нет, так не пойдет, уверенно возразила я в ответ. «Ты же явно не в порядке. Никуда мы не пойдем, пока ты в таком состоянии». «И что предлагаешь?» — пожал он плечами. «Эм, давай посидим, отдохнем, перекусим, может, даже выпьем. Лучше подскажи, что, а то откуда мне знать, от чего вы, парни, в норму приходите?» «У вас, девушек, иногда такие фразочки проскакивают, что хоть бери и за голову хватайся!» — осуждающе покачал Андрей головой. «В смысле?» Не поняла я, к чему это было сказано. «Я же просто волнуюсь. Тебе правда лучше отдохнуть?» «Не думаю, что мне сейчас нужен отдых. Как говорил кто-то там в истории, лучший отдых — это смена деятельности. Вот и мы сменим босса и отдохнем. Я, например, очень хочу отдохнуть мечом и магией по такому боссу». Причем желательно с чувством и расстановкой. Хм, а еще говорят, что девушки странные существа. С упреком и явным неодобрением взглянула я на Андрея. Но если ты говоришь, что так будет лучше. Ладно, идем. Получив мое одобрение, в тот же момент Андрей ломанулся в сторону второй, центральной двери. Он буквально пробежал по каменному мосту. Я за ним даже не успевала. Черт! Конечно же, все происшедшее оставило на нем след. В этот раз мне следует быть осторожнее. Разумеется, даже сейчас перед глазами стояла маленькая, улыбающаяся и хлопающая в ладоши девочка, а я даже представить не могла, как избавиться от этого видения. Вот только у меня еще будет время все хорошенько обдумать. Сейчас же нужно собраться и не дать Андрею вновь вляпаться в неприятности, К тому же, не стоит забывать и о том, что если у босса есть специализация, один удар — и для меня все закончится. Нужно быть предельно внимательной и осторожной. Андрей я смогла нагнать, когда он уже распахнул ворота. Босса, видно, не было. И мы, Андрей слишком быстро и уверенно, я же, наоборот, как мышка, вошли внутрь. Перед нами оказался не лес, конечно, но, как для комнаты босса, вновь нечто необычное. Огромный зал для додзё. широкими окнами вдоль стен, за которыми светило яркое солнце. В Дадзё было очень светло, но, кажется, за окнами не виднелось никаких пейзажей, кроме белых облаков и синего неба. Точнее я рассмотреть не смогла, так как стоило нам лишь зайти, я тотчас почувствовала резкую боль во всем теле. К этому времени ворота ещё не успели даже закрыться. Вдруг почудилось, что я умею летать. «Всем нравится наблюдать за птицами. Затем, как свободно они парят в небесах и мечтать о том же. Вот только я и подумать не успела, что это настолько больно». Пролетев несколько метров, ударилась о стену, и не удивлюсь, если расшибла череп с одного удара. Скорее привычка, чем умная мысль. Заставила наложить на себя исцеление. Вот только оно не помогло. Меня все так же разрывало на части. Из носа пошла кровь. Спустя мгновение начался кровавый кашель. Мир стал черно белым Взгляд опустился вниз, и краем сознания я поняла, что тут происходит. Меч. Из живота торчал меч. Меня пригвоздили к стене, как пойманную в домашнюю коллекцию бабочку. Руки дрожали, но каким-то чудом я все таки смогла схватиться за рукоять. Хотела вытащить его, но не прошло и трех секунд, как я поняла, насколько это бесполезно. С моей силой его не вынуть никак. С трудом подняла голову и посмотрела на нашего врага мутным взглядом. Чем-то он походил на тёмного эльфа, встреченного мною ранее. Вот только его белые волосы стрижены накоротко. Броня куда легче, чем у первого. Пока глаза... Эти два красных глаза, казалось, прожигали все внутри одним только взглядом. Тем временем Андрей отлеживался у другой стены. Кажется, ему тоже досталось. Большего я понять не успела, так как передо мной все расплылось. Шла пятнадцатая секунда с момента, как мы вошли в этот зал. «У меня для тебя две новости». Эльф вдруг оказался прямо передо мной. Нас теперь разделяло чуть меньше метра. Кажется, от него пахло кровью. Хотя в таком состоянии я вполне могла ошибиться. Одна хорошая, и вторая плохая. Резким движением эльф выдернул меч из моего тела, и я рухнула на пол. Руки вдруг покрылись чем-то липким. Я с трудом смогла понять, что это моя собственная кровь. «С какой начать?» «И да, не советую рыпаться, а то придется отрезать тебе ногу». Эльф поднял мой лук серебряной луны, валяющейся рядом, и отшвырнул его с таким видом, словно тот был опасно заразным, после чего, состроив лучезарную улыбку, добавил. «Можешь лечиться, я не против». «А?» «Только из-за сильнейшего напряжения я не потеряла сознание». Снизу вверх смотрела настоящего надо мной темного эльфа, пытаясь сфокусировать взгляд на его лице. Тщетные попытки. Самое ужасное, я не могла понять, происходит это наяву или у меня в голове. Может, я все таки сошла с ума? Эльф явно ждал ответа, но у меня не было сил даже на то, чтобы кричать от боли. Слава всему. Когда меча в моем теле не стало, исцеление начало работать нормально, и здоровье медленно потянулось вверх. «Мне, конечно, нравится, когда насекомое знает свое место и молчит, но в данном случае я разрешаю выбрать». Сказав это, эльф вновь направил меч на меня. Казалось, клинок застыл лишь в миллиметре от моего правого глаза. Одно неверное движение — и я бы тотчас ослепла. «Или тебе выколоть глаз для лучшего понимания ситуации?» Все мое сознание сосредоточилось на кончике меча у моего лица, так что следующее я скорее интуитивно поняла, чем увидела. Где-то в другом конце зала звякнули доспехи Андрея, и я услышала тяжелый топот. Кажется, он ринулся в нашу сторону. Однако я этого совсем не видела. Перед глазами стоял лишь беловолосый ублюдок, который одним движением второго меча отразил заклинание Андрея. После этого эльф тяжело вздохнул, словно говоря, «Как же вы мне уже надоели!» и отправил меч в полет. По крику боли я поняла, что тот достиг цели и пробил броню Андрея насквозь, пришпилив парня к стене, как и меня до этого. «Какой неугомонный червяк!» Смерив Андрея презрительным взглядом так, словно тот лишь блоха у его ног и ничего более, произнес эльф и вновь направил меч мне в лицо, остановив в миллиметре уже от левого, а не правого глаза. «Так что же ты решила?» Исцеление практически вернуло меня в норму, и я примерно стала понимать, что тут происходит. Однако лишь примерно. Весь мой внутренний мир содрогался от одной только мысли о бадской боли, которую я испытала недавно. Прошла секунда. Вторая. Эльф ждал ответа. Больше всего на свете мне хотелось послать его куда подальше, но я отлично понимала, что сейчас не до моих эмоций». Нужно тянуть время, чтобы Андрей смог придумать план. Поэтому слегка дрожащим голосом я все таки выдавила из себя ответ. «Хорошую. Отличный выбор». Эльф одобряюще улыбнулся. Он явно был доволен тем, что я решила принять участие в его игре. «Хорошая новость. Вы все умрете быстро и без боли. Но есть один момент». Вдруг эльф убрал меч и опустился на корточки прямо возле меня. «Нет, мне все таки не показалось. От него действительно несло кровью». Откуда-то тварь достала кинжал и приставила к моему горлу. Вдруг я почувствовала, как по шее бежит что-то теплое. «Ты ведь хорошая девочка, правда?» Лицо эльфа оказалось прямо перед моим. Меня охватила дикая дрожь, когда я напрямую заглянула в эти кроваво-красные глаза. Однако ему было мало. Он наклонился еще ближе и прошептал прямо на ухо. «Странно, что в тот момент мое сердце не разорвалось на части». «Ведь биться быстрее уже просто-напросто невозможно. Назови мне имя того, кто помог вам попасть к обелиску, и вы в тот же миг умрете без боли и страданий». «Что?» Я абсолютно не понимала, что здесь происходит, и смотрела на эльфа, не моргая, полными страха глазами. «О чем ты? Нас обманом сюда заманили, и он... он не назвал своего имени». Инстинкт самосохранения говорил, что за этим ответом не последует ничего хорошего, однако дать другой я просто-напросто не могла. «Знаешь, что мне нравится больше всего?» Эльф слегка отстранился, но я все еще чувствовала его кровавое дыхание на губах. Хотелось сглотнуть ком в горле, однако даже такая обыденная вещь в тот момент была мне совсем не подвластна. «То, что есть вторая новость, и это боль». Невероятно сильная рука резко схватила меня за подбородок и прижала к стене. В голове застучала, я использовала исцеление еще до того, как все тело пронзило новая порция боли сначала в одном плече, затем в другом. Чувствуешь это незабываемое ощущение? Эльф отпустил меня, я, борясь с головокружением, увидела два кинжала, загнанные в мои плечи по самой рукояти. Сам же беловолосый ублюдок медленно и нежно провел пальцем по моему лицу. «Вы — мерзость этого мира. Паразиты лживого бога, что решили расплодиться на нашей земле. Вы тут чужаки и никому не нужны. Просто скажи имя, и боль исчезнет». «Зачем мне его скрывать, ублюдок? Мы его просто не знаем», — бросила я ответ в лицо эльфа. «Возможно. Но может и нет. Не знаю. Сознание в тот момент боролось с тем, чтобы не сойти от боли с ума окончательно. Боль бывает разной. Эльфу мои слова явно не понравились, и он опять встал на ноги. «Слабый, сильный или душевный? Мне кажется, этот настырный молодой червяк тебе не безразличен». Эльф презрительно кивнул в сторону Андрея, который каким-то чудом смог вытащить меч и сейчас пытался твердо встать на ноги. «Так что же мне сделать? Отрубить ему левую или правую ногу? Хм, хороший вопрос. А давай ты сама решишь. Так что выбираешь, правую или левую?» «Я считаю до пяти. Не выберешь, отрублю обе. Раз, два, три, четыре. П... левую!» Услышала я на последней секунде свой крик, донесшийся, как будто издалека. Эльф лишь улыбнулся. «Нет, это был самый настоящий оскал. Кажется, я закричала. Да, точно, закричала. Пожалуйста, нет!» Но обиловал саму уроду, было уже плевать. В мгновение ока он оказался за спиной Андрея и одним ударом снес тому левую ногу. Я моментально кинула в Андрея исцеление, но разве такое поможет? Вокруг Андрея все окрасилось красным. Я думала, он вот-вот умрет, и поняла, что сейчас расплачусь. Однако смерть парня не входила в планы темного эльфа, и тот наложил на Андрея какое-то заклинание. Обрубок засветился зеленым, и кровотечение прекратилось. Этот ублюдок, он действительно не собирался нас убивать. Он собирался пытать снова и снова. Он... Да кто он вообще такой? Нет, это не важно. Пусть сдохнет. Никогда и никому я не желала смерти так, как тогда. Этой мрази. В тот момент одно это желание взяло вверх над всем остальным. Ненависть. От помешательства из-за ужасной боли меня спасла только ненависть. Я больше уже не кричала. просто смотрела на темного эльфа, почти не моргая. «Странно. Мне ведь так больно, но я мыслю ясно. Хотя и это тоже не важно. Нужно найти выход, понять, как прикончить этого урода любой ценой». Андрей дышал тяжело и неровно, однако он все еще был жив. Темный эльф остался доволен. Он схватил парня за руку и потащил ко мне, после чего... «Чёрт, какая же ты мразь!» Эльф пригвоздил Андрея к стене так же, как и меня до этого. Вогнал меч в плечо парня, чуть ли не до самой рукояти. Пробил и доспех, и стену, как бумагу. Андрей вскрикнул, но, кажется, не отключился. После этого эльф довольно улыбнулся и вновь обернулся ко мне. «Как же вы меня раздражаете!» Ублюдок подошел ко мне и, присев на корточки, вновь окинул своим презрительно брезгливым взглядом. Но, кажется, в этот раз я ему ни капли не уступила. «Мелкие, никчемные паразиты, что решили захватить нашу землю под себя. Тысячи лет гномы, эльфы, феи, орки и даже демоны с драконами спокойно жили на этой планете. Не буду врать. Мы не то чтобы особо дружили, но это была наша земля и наши порядки. Но тут явились вы». Эльф плюнул мне в лицо и смерил Андрея ненавидящим взглядом. «Те, кто решил, что их лживый бог важнее наших жизней и земель». Вам плевать на нас и наши семьи. Лезете, куда не просят, убиваете всех подряд. Да еще и умудрились открыть старые города своей магией. Ну да ничего. Очень скоро все расы объединятся и снесут вас, людишек-паразитов старого бога. Мы отправим вас всех обратно, на тот свет. Подождем, когда вы откроете все города, что до этой поры были недоступны, и уничтожим. Вырвем с корнем заразу раз и навсегда. Так зачем тебе пытаться растягивать свою жизнь, эту агонию бесполезного червяка? Просто скажи мне имя предателя, и все. Твои его мучения закончатся». Эльф кивнул в сторону Андрея, пришпиленного к стене рядом со мной. «Кажется, не только я удивилась увиденному, но и этот белволосый рот, Издавая какие-то непонятные, душераздирающие звуки, Андрей уже почти вытащил меч. Тот выходил из его тела сантиметр за сантиметром, пока крови вокруг парня становилось лишь больше. Я не верила своим глазам, но нога тоже вернулась на место после исцеления. «Андрей, какой все таки неугомонный этот твой приятель!» Эльф подмигнул мне. Так, словно для него это все было обычной забавой. Он встал на ноги и направился в сторону Андрея. Мне хотелось закричать. «Не надо!» Но я прикусила язык. Это доставило бы ублюдку только больше радости. Полетай немного, дружок. Забрав меч из рук Андрея, эльф опять улыбнулся и с невероятной легкостью швырнул парня к противоположной стене. — Как это вообще возможно? Андрей ведь совсем не легкий. Насколько же сильный этот босс? Его вообще возможно победить? — Нет, думай, нельзя сдаваться. Андрей ударился о стену и рухнул на пол. Не выдержав этой картины, я закрыла глаза. Я ведь вижу, что он тебе не безразличен». Эльф замолкать так и не думал. Он опять вернулся ко мне. «Думаю, правильно. Если больнее всего будет именно этому монастырному парню, ты либо скажешь мне имя, либо я буду резать твоего любовника или мужа медленно, очень медленно, кусочек за кусочком. Ты будешь смотреть, как его тело становится все меньше, видеть боль в его глазах, и ничего не сможешь изменить. Разве ты этого хочешь? Иди к черту! Собрав побольше слюны с кровью, я плюнула прямо в лицо этой мрази. Слегка растерявшись, он провел рукой, после чего его глаза блеснули настоящей яростью. «Такие, как вы, лишь мимолетная пыль на теле нашей планеты. Сегодня я уничтожу вас двоих, а уже через полгода или год буду врезать в ваши поселения и города, как скот». «Резать и резать одного за другим. И, поверь, я буду наслаждаться этим процессом так же, как ты в соседней комнате уничтожила несчастную демоницу, так и я убью любого из вас». «Несчастную демоницу? О чем он вообще говорит? Города, истребления? Я просто не понимаю. Однако и времени разбираться тоже не осталось». Мельком заметила, как глаза Андрея блеснули синим. Он применил молитву. Нужно отволечь эльфа, чтобы тот не заметил. Однако не успела я даже об этом подумать, даже слово сказать, как эльф уже повернулся в сторону прыгнувшего на него парня и выставил вперед меч. Тот звук мне не забыть никогда. Свист рассекаемого воздуха и стон боли, вырвавшийся из Андрея, когда меч пронзил его доспех с неимоверной легкостью. Все кончено. А мы были так близко. Почему? Не умирай. «Бесполезный мусор, кажется, еще на что-то способен». Эльф слегка удивился, однако он явно не испугался атаки парня. «Мусор здесь только ты. Стреляй!» Вдруг я увидела, как пронзительный взгляд Андрея сфокусировался на моем лице. Его глаза горели настоящим безумием. После этого парень бросил мне лук. Мой лук. Однако я не смогла поймать его». Из-за кинжалов, пригвоздивших мои плечи к стене, я не могла даже пошевелиться. К тому же взгляд просто не отрывался от развернувшейся на моих глазах битвы. Не успел эльф даже отреагировать на выходку парня, как Андрей вонзил его меч в себя еще глубже, после чего обнял уродов железные тиски. Вот что он придумал. Черт, этот дурак! Нет, он настоящий безумец. Я уже знала, что должна делать. Все не может так закончиться. Я ведь сказала Андрею, что он больше не будет страдать из-за моей слабости. Сдаться сейчас означает умереть. Я не умру, и ему тоже ни за что не позволю. Переборов себя, схватила рукоять левого кинжала. Боль, на мгновение отошедшая в глубину, напомнила о себе с новой силой. Пришлось сжать зубы, чтобы не заорать, когда кинжал стал медленно покидать мое тело. Из открытой раны тотчас хлынула кровь. В голове осталась только боль. Исцеление. Нужно достать еще один. Пришлось сделать это одним резким движением. У меня уже не было времени на то, чтобы себя жалеть. Исцеление работало, и раны затянулись довольно быстро, несмотря на то, что боль все таки оставила свой след у меня в голове. После этого я крепко сжала лук, достала запасные стрелы из хранилища и оттянула тетиву. Одновременно с тем, как выстрелить, я кинула исцеление на парня. Ему будет больно. Очень больно. «Нельзя убирать с него исцеление ни на секунду. Соберись!» Стрела холода полетела в этих двоих. Затем молния, опять лёд и снова молния. Я ни на секунду не переставала стрелять. Расход маны был колоссальным, и я пила банки, совсем не следя за их количеством. К тому же нужно еще и лечить Андрея. Постоянно, после каждого удара. Иначе со своими нынешними повреждениями он просто не выдержал бы. Эльф дергался изо всех сил и проклинал нас всеми возможными проклятиями. Кажется, свободной рукой он пронзил Андрея еще одним или двумя кинжалами, но парень держался и не сдавался. Черт, возьми, какого дьявола здоровье ублюдка падает так медленно? Мои атаки должны наносить куда больше урона. Сдохни уже, урод!» Медленно, но уверенно, здоровье эльфа снизилось до половины, а затем... и третьей шкалы. Я же все стреляла, стреляла и стреляла. Однако в какой-то момент хватка Андрея ослабла, за что его после всего происшедшего совершенно нельзя обвинить. Только не это. По безумному взгляду эльфа я уже поняла, что должно сейчас случиться. Он освободился и со всей силы оттолкнул Андрея к стене. Тот ударился об нее и, кажется, больше не шевелился. После этого эльф бросил в меня очередной кинжал и исчез. Он не стал продолжать бой. Испугался? Но как он вообще это сделал? Телепорт? И как нам теперь достать ключ? Боже, сейчас ведь совсем не до этого. Вытащив окровавленный кинжал из левой ноги и отбросив... Странно, когда это я начала относиться к подобным вещам так просто. Я сразу применила исцеление на себе, после чего опять на Андрея. В каком-то полусне добежала до парня, стянула с него шлем и осмотрела со всех сторон. Он дышал. Худшего удалось избежать. Вот только сейчас, кажется, был без сознания. Придется ждать, пока исцеление окончательно приведет его в норму. А до этого я взяла лук в руки, наложила стрелу и приготовилась стрелять в любой момент. Нужно быть готовой на случай, если эльф всё-таки вернётся.